Я о чем нибудь я всегда закрываю лицо руками, потому что это помогает сконцентрировать мысли, и отвлечься от всего постороннего. Я поступил так сейчас и уже вовсю размышлял, когда мое уединение было мистическим образом нарушено. Я ощутил, если хотите, что-то незримое присутствие. И не ошибся. Убрав руки от лица и подняв глаза, я увидел перед собою Вадлен Басет. Я был потрясен. Не скажу, что мне хотелось съесть меньше, чем кого бы то ни было. Само собой черный список возглавлял Спот. За ним с небольшим отрывом шёл Лэл Паранкул, но я охотно уклонился в общении с ней. Тем не менее, увидев её, вежливо поднялся и полагаю, что ничто в моем поведении не давало повода думать, что я обольваем желанием швырнуть в нее кирпичом. Я ведь вообще человек сдержанный. Под за внешним спокойствием скрывалась тревога, которая всегда овладевает мной, когда мы встречаемся. Ошибочно полагая, что я безнадежно в нее влюблен и чахну в разлуке. Это бассет, когда наши дорожки пересекаются, не упускает случая вскленуть на меня с жалостливую нежность. Именно такой взгляд я сейчас на себе почувствовал. В нем было столько жалостливости. То лишь напомнив себе себя её крепком союзе со сподом я смог сохранить самообладание и присутствие духа пока она была помолвлена с Гасси Финг нотлом всегда существовала опасность что еще передумает гасси чудаковатый очкарик коллекционирующий тритонов которому девушка в любой момент может дать отставку но от ее союза со сподом велна надежностью ведь как к споду не относись, нельзя не признать, что он седьмой граф Ситкап, а не одна девица, если бы счливилась поймать в свои сети седьмого графа, у которого замок в Шробшире, и годовой доход в двадцать тысяч фунтов, так просто не отказаться от своего счастья. Так вот, насмотревшись на меня, она заговорила мелодичивым голосом: "О, Берти, как я рада вас видеть! Как поживаете? Хорошо? А как ваши дела?" Хорошо, приятно слышать. А как ваш папа? Хорошо. Ее слова огорчили меня. Мои отношения с Серамуткиным бастом были таковы, что я скорее порадовался, бы, узнав, что он заразился бубонной чумой, и что дней его сочтины «Слышал о вашем приезде», — сказал я: "Да, я здесь гощу. Слышал об этом. хорошо выглядите? Ох, у меня все очень-очень хорошо. Я так счастлив, рад за вас. Просыпаясь каждое утро. Я начинаю новый день с мыслью, что такого хорошего дня еще никогда не было. Сегодня перед завтраком я танцевала на лужайке, а потом пошла по осаду, чтобы пожелать цветочком доброго утра. На одной клумбе спала прелестная чёрная кошечка. Я взяла ее на руки и стала танцевать. Я ничего не сказал, Марлен, но глянула себе край небес так. Чего Огастус, так зовут кота, она говорила, терпеть не может. Так это когда нарушают его сон. Должен быть он во все чертых алса. Но спросу не был не в голосе, и она подумала, что он умоляет Она замолчала, ведь, может, моей реакции на рассказ о его дурачествах. Поэтому я сказал: "Эйфория. Эй, что?" Дживс говоришь, так называется это состояние. А Да, понятно. Я называю это состояние просто счастье, счастье, счастье. Сказав это, она вздрогнула и затряслась, и поднесла руку к лицу, как будто проходила и имели показать испытание совести. Ах, Берти, да, да, простите меня. А? Так нечутко с моей стороны рассказывать вам о своем счастье. Я должна была помнить, что вам совсем не сладко. Вы, я увидел, что ваше лицо перекошено от боли. И вы представить себе не можете, как для меня огорчительно быть причиной ваших страданий. Жизнь ведь не лёгкая штука, не слишком даже тяжёлые местами. Нельзя терять мужество. Вроде того, не падайте духом. Кто знает, Вождь ваше счастье где-то ждёт вас. Однажды вы встретите тучья любовь заставит вас забыть о вашей любви ко мне. Нет, нет, вы не совсем забудете. Я навсегда останусь сладостным воспоминанием, которое будет жить в вашей душе, и являться вам нежным, и хрупким видением в часы заката, летними вечерами, когда пташки поют свои прелестные песенки, отходя ко сну. Это было бы на вас похоже, сказал я, потому что промолчать был бы невеждно. Вы, кажется, промокли, добавил я меняя тему. Гуляли под дождем Он только поросил И потом: "Я не боюсь дождя, я желала цветочком доброй ночи". Вы мы добрые ночи желаете? А как же? Иначе бедняжечки обиделись бы. Хорошо, что вы вернулись в дом, а то чего доброго, наживете прострел. Я вернулась не из-за этого. Я увидел вас